«Полагаю, мы сможем это сделать», — вынужденно согласилась Энн. «Тебя заинтересовала бы подобная работа, Уиллоу?» «Конечно». Уиллоу готова была написать очерк в надежде отвлечься от горьких мыслей о своей судьбе и окунуться в события чужой, далекой. Уиллоу грустно улыбнулась. «Я никогда и не помышляла о биографическом жанре». Но думаю, что мне будет интересно попробовать себя в новой роли. Это не будет биографии в полном смысле слова, уточнила Ева, загасив сигарету. Скорее, воспоминания, размышления, что-то вроде своеобразного некролога, объемом 96 страниц, Н, не больше. Возможно. Если точно, то 64. Короче, не стоит опечатать. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, Ева», — продолжала Энн, — «но я не люблю скоропалительность». «Но иначе нельзя. Книги о драматических событиях требуют особого подхода. Недель через шесть читатели могут потерять всякий интерес к подобному сюжету, за исключением знакомых и родственников умершей писательницы». Некрологический очерк не осада крепости. «И не стихийное бедствие», — сухо возразила Ева. «Работа даст Уиллоу некоторую передышку. У нее будет время основательно подумать о будущем и найти себе новое творческое направление». Кроме того, очерк привлечет внимание к романам «Грэнджер», что облегчит продажу оставшихся запасов на складах, прежде чем ее имя канет в лету. И нет сомнений, что судьба «Грэнджер» «Послужит мне предостережением. Какая катастрофа может произойти, если я не переменюсь?» — пошутила Уиллову, вызвав одобрительные улыбки на лицах Евы и Н. «Возможно, я рискну. Популярная романистка дня вчерашнего оценивает достоинства и просчеты писательницы позавчерашнего. «Ты еще далеко не вчерашний день», — энергично возразила Энн. «Я просто хочу, чтобы ты им не стала. Ева, я хочу вынести нашу идею на обсуждение следующего заседания редакторов». «Чепуха! Ты теперь директор-распорядитель. Тебе просто нужно сообщить на собрании, какое принято решение». «Ты же знаешь, что все это не так просто. У нас существует определенная система». Но это хорошая идея, хотя, как я понимаю, едва ли мы найдем удачный рынок сбыта и вряд ли сможем заплатить большой аванс. Уиллоу понимала, что Н по обязанности защищает свои позиции, так же, как чуть раньше это делала Ева, когда речь шла о том, что падает спрос на ее роман. «Денежный вопрос мы можем обсудить позже», — твердо сказала Ева. «Почему бы нам просто не договориться о том, что Уиллоу согласилась за определенную плату написать краткий обзор жизни и творчества Глории Грэнджер? Когда мы будем знать, во что это выльется, станет ясно, как будет продаваться книжка, вот тогда мы сможем определить аванс». «Договорились. Тогда я поговорю с Биллом, и мы окончательно решим этот вопрос». «Хорошо». Согласилась Ева, кладя рукопись с набросками Уиллоу в кейс и протягивая второй экземпляр своей клиентки. Уиллоу недовольно приподняла брови, но Ева так строго посмотрела на нее, что она безропотно спрятала дубликат в свой портфель. Эн, мы оставляем тебя, чтобы ты могла вернуться к делу Глории. Тут есть о чем поразмышлять. Я позвоню тебе позже. И мы согласуем гонораж. Пойдем, Уиллоу. Как только они вышли на улицу, Уиллоу спросила: Ради бога, скажи, почему ты в разговоре с Эн ушла от главного? Мы так и не коснулись темы, явившейся единственной целью нашего визита. Да, я знаю, но я просмотрела твои записи, пока Эн беседовала по телефону. Я разочаровалась. Это лишь попытка несколько изменить старое. Тебе же важно сделать что-то принципиально новое, прежде чем мы начнем обсуждать наши планы с Н. Некролог Глории Грэнджер даст тебе необходимое время.